Я сел где-то неподалеку, не смея говорить, в тупой усталости, наполнявшей мне все члены густым оловом. Так как над моим взором высилась серая громада передней части собора с временной крышей, с неначатыми башнями, но все же торжественная в своем смелом замысле, то, как это ни странно, но в эту минуту, забыв о своем положении и о Ренате, а также об усталости и голоде, стал я подробно думать о соборе и его постройке. Теперь я помню очень хорошо, что тогда тщательно разбирал я в мыслях планы собора, которые мне случилось видеть, и рассказы о его созидании, называл себе имена славного мастера Герарда и его преподобия архиепископа Генриха фон Вирнебурга. Тогда же пришло мне на мысль, что никогда этому зданию как и братьям его, Собору Святого Петра в Риме и Собору Рождества Пресвятой Богородицы в Милане, не суждено воздвигнуться в его настоящем величии, поднять на высоту те тяжести, какие нужны для его окончания, и вывести в совершенстве задуманные стрельчатые башни – это задачи, далеко превышающие наши силы и средства». Если же когда-либо человеческая наука и строительное искусство достигнут такой меры совершенства, что все это станет возможным и легким, люди, конечно, настолько утеряют первоначальную веру, что не захотят трудиться, чтобы возвысить Божий дом. Мое раздумье нарушила сама Рената, которая сказала мне коротко и просто Руприхт, пойдем домой. Я поднялся с трудом и шел за Ринатою, как в оковах. Но я ошибался тогда, думая не без облегчения, что на этот день все происшествия кончились. Самое поразительное еще стерегло нас впереди.